Глава восемнадцатая. р о к л и н ч е т в е р г у т р о м когда мы подъезжаем к школе, моя сестра уже там. Она снова влезла в форму. Плесированная юбка короче, чем дозволено, и на мгновение мне становится интересно, сколько людей с м о т р я т на нее, предполагая, что она это я. Ага, ехидно говорит Бронкс. Сразу нарушаем правила. Что с нее взять, она дура. Может и дура, но смотри, как она держится. Наверное, думает, что ее место рядом с нами, как будто мы ей позволим занять его. Фыркает Дельта. Напряжение скручивает мои ребра. Маленький, совсем крошечный намек на то, что я хочу защитить свою сестру, тоненькая ниточка верности, которая не порвется, как бы я ни хотела этого. Я не с е р ж у с ь на подруг. Я чувствую то же, что и они. Излюсь на себя за это. Раньше Бостон была частью нас, а потом все изменилось. Я не жду, пока с а й откроет дверь. Делаю это сама, как только машина останавливается. Глаза моей сестры тут же устремляются в мою сторону. Она улыбается, и я отвечаю тем же. Но это все, что она получит — мою дежурную улыбку. Девочки выходят из машины, и мы выпрямив спину направляемся к лестнице. Бостон я ей взглядом не удостаиваю. Парни, с которыми она кокетничала минуту назад, тут же переключаются на нас. У Бостон жалкий вид, но ей везет. Кто-то из старых знакомых выкрикивает ее имя. Моя сестра разворачивается так быстро, что я не могу удержаться от смеха. Ее потребность в признании у н и з и т е л ь н а а ее присутствие в Грейсон э л л е т явно лишнее. Сюда п р и х о д я т чтобы получить хорошее образование, независимо от того, чем ты будешь заниматься дальше по жизни. В принципе, понятно, чем. Нынешние принцессы станут королевами, в чем бы это ни выражалось. Нынешние принцы заделаются владельцами большого бизнеса, но только учиться мало. Чтобы заслужить золотую булавку члена общества Грейсон, нужно взять на себя п о в ы ш е н н ы е о б я з а т е л ь с т в а показать, что ты умеешь держать слово. Для этого придется пройти особый экзамен, как и для всего в нашем мире. Все знают, если тебя приняли в академию, значит кому-то другому отказали, потому что тебя сочли лучшим. Но л у ч ш е я ли моя сестра? Сначала она училась здесь, потому что это она, дочь р а й Ревену, но ее возвращение противоречит тому, чего мы требуем от других. Спасает только то, что о брачном контракте никто не знает. Но думаю, все это скоро всплывет. Как и ожидалось, перешептывания начинаются сразу после звонка на первый урок. Никто не задает прямого вопроса, но он читается в глазах. Все думают, где Бостон была три месяца и почему она вернулась. Как только наступает обеденный перерыв, мы с девочками прячемся от всех подальше. Остаток дня проходит почти так же. Мы по возможности избегаем людей, а еще больше вопросов, связанных с Бостон. К несчастью для меня на моем пути к Саю ко мне подходит никто иной, как Оливер Хеншо, принцесса. Я может и принцесса, но ты точно не принц. Он ухмыляется, сверкая своими смехотворно дорогими часами, которые многое значат для девочек с сумочками по стоимости сопоставимыми со спортивными автомобилями. В часах Оливер а редчайшие бриллианты, обработанные в форме ромбов. Это с е м е й н а я р е л и к в и я о чем он постоянно всем напоминает. Вот и сейчас он медленно проводит рукой по волосам, чтобы я не упустила из виду его сокровища. Мне нравится думать, что я тебе ровня. Да, без короны, конечно, но я могу достать что угодно, заказать т е б е такие же. Дразнит он. Чего ты от меня хочешь? Говори и проваливай. Просто хочу убедиться, что отец не солгал. Я должна догадаться, что ты имеешь в виду. Ужин на яхте сегодня вечером. Ты, я и наш и отцы. Тебе это о чем-нибудь говорит? Свинец наполняет мои вены. Но ну и к чему готовит меня отец? К ухаживанием этого п р о щ а смотримониальным прицелом? Ах да. Конечно, кивает Оливер. Тебе приказано присутствовать. Это не вопрос, поэтому я и не утруждаю себя ответом. Вместо этого я говорю: насколько я помню, у тебя скоро тренировка по стрельбе из лука, и если ты задержишься еще немного, то точно опоздаешь. Иду к дверям, меня ждет Сай. Бросаю на прощание. На ужин я не пойду, но желаю вам всем хорошо провести время. Я честно думала, что на этом все, но Оливер следует за мной. Бросив косой взгляд на Сая, который я не могу рас толковать, он тихо говорит: «Видел здесь твоего друга прошлой ночью, Бастиан. Конечно, его видели многие, но никто меня не расспрашивал, потому что никто, кроме девочек и дама, не знает, кого мы пускаем играть. Это наши дела. Мне удается сохранить бесстрастное выражение лица, хотя я с трудом сдерживаю желание ткнуть пальцами в его большие голубые глаза. Самообладание этого надутого павлина почти такое же раздражающее, как и улыбка. Заткнись. На всякий случай я знаю, с кем и где ты спишь. Этого не нужно было говорить, потому что мои слова не произвели должного эффекта. Оливер далеко не урод. Волнистые каштановые локоны, приятный загар, ямочки на щеках и идеальная жемчужная улыбка в придачу. Но я не отношусь к любительницам таких парней. Знаешь, где я сплю? Его у х м ы л к а становится еще шире. Тогда нет необходимости отправлять тебе СМСку с номером моей комнаты. Или ты просто пойдешь за мной, как только мы съедим десерт? Проваливай. Это говорит дам. И Оливер морщится, как будто у него заболел зуб. А я расплываюсь в улыбке. Все знают, что соперничать с д а м о м это примерно то же, что тебя будут возить лицом по полу. Мы наблюдаем за отступлением Хенша. Что это было? Спрашивает дам. Это был Оливер. Терпеть его не могу. Напомни, как он оказался в академии. Потому что он г р ё б а н ы й гений со связями, прошел все наши тесты на отлично и с первого дня не проявлял ничего, кроме преданности, даже если он скользкий ублюдок. Выражение лица дамы не меняется, и он все еще смотрит в ту сторону, куда ушел Хенша. Не бери в голову, это всего лишь безобидная чушь. Говорю я, и это правда. При всей его пакостности Оливер никогда не стал бы трепаться о том, что видел, потому что знает. Он может поплатиться за это своим языком в буквальном смысле. И да, он знает то же, что знаю я, поскольку мы с ним в одной лодке. А я знаю, что мне придется пойти на этот грёбаный ужин в красном платье, которое так нравится моему отцу. Вот почему, когда п р о б и в а е т с семь часов, я выхожу к машине, у которой меня ждет верный Сай. Черты его лица напряжены, как и у меня. Проскользнув внутрь, он захлопывает дверцу и занимает свое место за рулем. Его глаза встречаются с моими в зеркале. Мне не нравится, что твой отец устраивает ужин в тот день, когда твою сестру выпустили в свет. Это рискованно. Он молчит какое-то время. Я должен высадить тебя и уехать, Раклин. Уехать? Почему? Так твой отец распорядился. Я не расспрашивал его. Потом вернусь за тобой. А, ну да, верно. Приказ отца. Но с чего бы ему выдвигать такое требование? И главное, куда поедет Сай? Пожалуйста, будь осторожен, р о к л и н Посматривай краем глаза вокруг. Если что-то заметишь, позвони мне и держись подальше от бортиков. Я знаю, что делать, и отец будет там. Никто не посмеет напасть на меня. Но спасибо тебе. Его руки крепче сжимают руль, когда он смотрит вперед. Сай несколько раз бросает на меня взгляды в зеркало, прежде чем решиться. Могу я кое о чем тебя спросить?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 Молчание затягивается. Мы оба говорим загадками, которые невозможно разгадать. Что вызывает беспокойство, так это умение Сая предвидеть неприятности. Как барометр перед бурей, он чувствует, когда что-то надвигается. Вот уже несколько недель мой телохранитель ведет себя странно и постоянно куда-то ускользает. Раньше такого не было, и я не знаю, как на это реагировать. Все, что я знаю, что-то изменилось. Сая, скажи мне, о чем ты думаешь?